глава «Напомни-ка, зачем ты здесь?» — спросила я, наблюдая, как Алекс садится в кресло напротив. Я сам не в восторге. У меня были свои планы, но Павел Алексеевич попросил. Мне представлялось, что Алекс довезет меня до джета, выгрузит чемоданы и растворится. Не знаю, в каком направлении, но увидеть его на борту рядом было непривычно. В совместные поездки Павел никогда не брал никого, кроме охраны и вдруг попросил моего водителя лететь вместе со мной? Теперь четыре часа придется терпеть его. Павел вылетел раньше на день, сославшись на дела. Как всегда, совмещает отдых с работой. Увы, большие люди, имеющие, казалось, все, не могут позволить себе роскошь полностью расслабиться и отдаться беззаботной неге. Я взяла из рук стюардесса бокал шампанского и отпила почти половину. Планы? «У тебя что, есть личная жизнь? Неужели так горничная из отеля?» «Тебя это каким боком касается?» Я пожала плечами, делая вид, что мне все равно, но внутри почувствовала маленький укол. «И правда, почему мне не все равно?» «Девушку могут уволить за связь с гостем. Ты что ли им расскажешь?» «Я похожа на крысу?» Я сурово посмотрела на него. «Кажется, Алекс забывается». Он состроил рожицу, будто раздумывая над ответом. «А ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос?» «А ты?» – парировала я. Он усмехнулся и откинулся на сиденье, сделал знак стюардессе, и через минуту она принесла стакан с янтарной жидкостью. «Полегче тебе еще за руль сегодня. Беспокоишься о моем здоровье?» «Скорее о своем, ты же меня повезешь». «Расслабься!» — Лететь четыре часа, я успею выпить, вздремнуть, протрезветь и сыграть на твоих нервах еще пару раз. алекс опрокинул залпом стакан и прикрыл глаза. Я наблюдала за ним какое-то время, пока он спал, или притворялся, что спит. Даже в покое лицо его не теряло напряженности. Между бровей пролегла морщинка, ноздри подрагивали, а зрачки под веками бегали из стороны в сторону, будто ему снился сон. Взгляд опустился ниже к шее. Я вновь ощутила теплый аромат его парфюма и невольно облизнула губы. В голове снова вспыхнул образ его обнаженного торса, от которого я попыталась избавиться, отвернувшись к иллюминатору. И вовремя. Боковым зрением заметила, как Алекс открыл глаза и потянулся. Что бы он подумал, если бы увидел, как я наблюдаю за ним? Щеки вспыхнули огнем. Я уставилась в иллюминатор, в котором отражались бескрайние поля, пытаясь не подать виду. Сегодня Алекс был даже разговорчив, чем за последние два дня, когда возил меня по магазинам, где я покупала обновки к поездке. Никаких тебе подколов и глупых шуток, только «хорошо», «понял» и невнятное «угу». Казалось, после того, как мы переночевали в подмосковном отеле, его отношение ко мне не то чтобы изменилось, но он стал каким-то более отстраненным, будто держал меня на расстоянии. И все реже позволял себе ставшие привычными шпильки в мой адрес. Но стоило нам приземлиться в Ницце, как прежний Алекс вернулся. «Анечка, почему только два?» Он с трудом приподнял один чемодан, чтобы положить его в багажник. «Ну, в одном, как я понимаю, косметика, а в другом туфли? Во что же ты будешь наряжаться?» «Ничего страшного, в Ницце и Каннах полно магазинов». «И я обещаю!» Я сложила руки на груди и с вызовом взглянула в его глаза. На обратном пути ты будешь тащить сумок в два раза больше. Он выдержал мой взгляд и, хитро прищурившись, ухмыльнулся. Я только услышал щелчок замка, как на землю посыпалась одежда из второго чемодана. Платье, шорты, топы и, главное, тонкое кружевное белье, не предназначавшееся для других глаз, кроме Павла. Все это осыпалось кучей прямо мне под ноги. У меня прихватило дыхание от этого вида. Слова возмущения застряли в горле, выдавая какие-то нелепые звуки. А Алекс, как ни в чем не бывало, продолжал пялиться на меня, явно довольны моей реакцией. Ярость быстро заполнила меня. — Ты сделал это специально, — прошипела я, наступая на него. — э Нет, кажется, замок сломался. — А ну подними немедленно, — взвизгнула я. Он отшатнулся и поднял руки. — Ну уж нет, там твое белье. «Я к нему не притронусь. Еще обвинишь меня в домогательствах». Быстро поднял все барахло и сложил в чертов чемодан. «Не буду я этого делать, ненормальное!» «Я сказала быстро!» Гневно топнула ножкой и, кажется, совершила ошибку. Алекс нахмурился. Он сжал губы, переступил через кучу сваленной одежды и двинулся ко мне. На секунду я испугалась. Мне показалось, что этот высокий сильный мужчина сейчас залепит мне пощечину. Попятилась назад, но задница уперлась в открытую дверь машины. Бежать было некуда. Его глаза цвета шторма пылали злостью. Ноздри расширились, кулаки сжались. «Послушай-ка». Алекс наклонился ко мне, опалив лицо горячим дыханием. Я почувствовала, как у меня подкосились ноги. «Я тебе не какая-нибудь прислуга». «Мне платишь не ты. И потакать всем твоим тупым капризам я не собираюсь. Ты этот чемодан собирала, ты его соберешь снова. В моей обязанности это не входит. А если будешь мне указывать, что делать, я не посмотрю на то, что ты девочка-босса. И намылю тебе шею». Он выпрямился и, обойдя меня, сел на водительское место. Я попыталась унять дрожь в ногах. От его угрозы по телу прошел нервный озноб. Холодный тон его голоса заставил меня поверить, что он исполнит обещание. Я отлепилась от машины и неуверенно подошла к распахнутому чемодану. Накидав кое-как вещи, я защелкнула его и с трудом уложила в багажник. Делать это на высоких каблуках на виду у персонала Джета, который с любопытством высыпал наружу, было крайне неловко и унизительно. В этот раз Алекс перешел черту. Садясь в машину, я уже знала, что просто так это не оставлю. Одно дело безобидные шутки, ответить на которые я легко могу. Но совершенно другое – угрожать мне. Даже стук моих каблуков казался мне пропитанным негодованием, пока я шла через холл-отеля по мраморному полу. Как только Алекс затормозил у здания, я выскочила из авто, не потрудившись закрыть дверь, и быстрым шагом припустила к отелю. Завидев в холле знакомые лица охранников, я поняла, что Павел сейчас обедает в ресторане. Один из телохранителей кивнул мне, но остановил у входа в зал. «Сейчас у него встреча, Анечка», — тихо сказал он. «Погоди минуту». Я с досадой отступила. Не хотелось, чтобы переполняющий меня гнив иссяк хоть на малую долю. Так у меня будет хотя бы запас возмущения, который я сполна обрушу на своего мужчину. И тогда у Павла не останется никаких сомнений в том, что нужно избавиться от посмевшего угрожать его девушке грубияна. Я с нетерпением, чуть не подпрыгивая, вышагивала у дверей, ожидая, когда Павел покончит с делами. Наверняка прошло несколько минут, которые показались мне вечностью. В дверях показался Алекс, и, окинув холл взглядом, направился в мою сторону. «Ну все, терпеть его рядом я больше не намерена». Несмотря на протесты охраны, я прорвалась к двери, ведущей в ресторан, и распахнула ее. Зал пустовал, шторы были опущены, создавая полумрак в помещении, где две фигуры расположились за единственным накрытым столом. «Ты еще пожалеешь об этом!» — донесся до меня незнакомый низкий голос. Высокий мужчина, одетый в дорогой костюм из льна, ткнул в Павла пальцем. Я тотчас замерла у входа, поняв, что помешала, но выйти незаметно у меня уже не вышло услышав стук каблуков, две пары глаз обернулись в мою сторону. Незнакомец скользнул по мне удивленным взглядом, с раздражением встал, кинув на стол салфетку и повернувшись к Павлу. Его губы двигались, будто он хотел что-то высказать, но не решался сделать это при мне. Я почувствовала себя не в своей тарелке. Кажется, сейчас я была лишней, к тому же стала невольным свидетелем ссоры. Мужчина, так и не сказав больше ни слова, прошел к выходу, обдав меня ледяным холодом серых глаз, и, хлопнув дверью, скрылся. «Прости», — я повернулась к Павлу. «Кажется, я не вовремя». Вся моя бравада тут же улетучилась. Я неловко переминалась с ноги на ногу от смущения потупив взгляд. Снова я повела себя, как последняя истеричка. Этот невыносимый хам в который раз вывел меня из равновесия. «Ну что ты там встала?» Раздался теплый голос. «Проходи!» Павел протянул мне руку. На его лице расплылась улыбка, и я ухватилась за этот шанс. «Прости, прости!» Я взяла в руку его ладонь. «Не думала, что ты так занят!» «Кто это был?» Но Павел лишь отмахнулся и, притянув меня, усадил к себе на колени. Он убрал локон с моего плеча и заправил его за ухо. Легкие касания окончательно растопили мою нервозность. Ну, что случилось? Ты ворвалась сюда словно буря. При слове буря в голове возник образ глаз цвета штормового моря, и внутри вновь закипело недовольство. Я вскочила на ноги как раз в тот момент, когда дверь тихонько приотворилась, и на пороге возник виновник моей истерики. Мы замерли, смиряя друг друга взглядами, чтобы в следующую секунду одновременно кинуться к Павлу с упреками. Он вывалил на землю мою одежду. Это вышло случайно даже не извинился. Я ей не какая-то прислуга. Угрожал мне. К ее шмоткам и пальцам не притронусь. Стоп!» Голос Павла заставил нас их замолчать. Мы стояли, как провинившиеся дети, понимая всю глупость своего поведения. Взрослые люди, не способные договориться, пришли пожаловаться друг на друга старшему. Наши крики наверняка слышала стоявшая за дверями охрана. Осмотреть на это со стороны было смешно, потому что вместо того, чтобы попрекнуть нас, Павел лишь рассмеялся. Не говоря ни слова, он указал мне на дверь, продолжая ухмыляться. Я нерешительно двинулась к выходу, оборачиваясь на ходу. Чем я заслужила такое пренебрежение, что он выгонял меня? Меня? Я не могла поверить в это, но да, за дверью оказалась именно я. Пять долгих минут ожидания я нервно постукивала ножкой, сложив руки на груди и покусывая губу. Что сейчас Алекс наговорит Павлу обо мне? Ведь обычно верят тому, кто первым успел предоставить свою точку зрения. Охранники посматривали на меня. Кто с жалостью, а кто с усмешкой. Что теперь думает обо мне Павел? Ведь я никогда так не вела себя при нем. Наконец дверь отворилась, и Алекс быстрым шагом прошел мимо не удостовь меня даже взглядом, как будто меня здесь не было. «Анечка, зайди!» — услышала я зовущий меня голос. Я выпрямилась и, как студентка перед экзаменом, выдохнув, прошла в зал. Но Павел, казалось, пребывал в добром расположении духа. Улыбка так и не сошла с его лица. «И что вы тут устроили? Прямо как дети малые!» Он сложил руки на коленях. «Что он наговорил тебе?» Сказал, что это случайность. Замки у чемодана целые. Я убедилась в этом, когда собирала с земли свои вещи. Павел, он угрожал мне. Да? Он скинул брови. Чем же? Сказал, что намылит не шею. Почему? Потому что... Потому... Я запнулась, вспоминая подробности нашей ссоры. Алекс сказал, что я захватила маловато вещей... Потом я пообещала, что на обратном пути он будет таскать их два раза больше. Потом вещи повалились из чемодана. И вот я начала кричать на него и приказала... Боже, я приказала ему собрать одежду, как какая-то поехавшая помещица указывает своим холопом. Представляю, как это выглядело со стороны. Не просто же так весь состав летного экипажа вышел посмотреть на то, как мы ругаемся. Он меня всегда подкалывает. Я не раз тебе говорила, что он позволяет себе шутки на грани. И сейчас с чемоданом сделал нарочно, чтобы унизить меня. Мне пришлось самой все собирать. Павел продолжал молча смотреть на меня. Я хочу, чтобы ты уволил его. Он перешел всякие границы. Я замолчала, остановленная поднятой ладонью. Ну, хватит. Анечка, я поговорил с ним. Он объяснил, что это была случайность. Я ему верю. Взгляд Павла пронзил меня насквозь. Он поверил этому негодяю. Ему поверила мне нет, но попросил его больше не докучать тебе. Как только мы вернемся в Москву, я похлопочу о том, чтобы найти тебе хорошего водителя. Пока же он будет нем, как рыба. Я попросил его. Я обреченно вздохнула. А нельзя ли уже сейчас? Вечером он отвезет нас на пирс. Там мы пересядем на яхту, и на неделю ты вообще забудешь о его существовании. Павел протянул мне руку. «Ты довольна?» Я взялась за его ладонь. От его слов и вправду немного отлегло. Я даже позволила себе слабую улыбку. «Хорошо». Он усадил меня напротив, щелкнул пальцем, подзывая ожидавшего в углу официанта, и проговорил что-то на французском. Гарсон кивнул и удалился, исполняя пожелания гостя. «Тебе нужно попробовать их пуляр. Это что-то потрясающее!» «Ты наверняка проголодалась!» Я кивнула, внезапно ощутив желудке пустоту. Кроме шампанского, которое я выпила на борту Джета, в моем животе с утра побывал разве что батончик с мюсли. Пока мы ели, совсем одни в большом зале, я окончательно успокоилась. Павел развлекал меня разговорами о французской кухне, о том, что в Каннах можно зайти в один ресторан, где подают невероятные конфи из утки. Среди этих гастрономических разговоров Я позабыла о том, что так раздражало меня еще час назад, и, покончив с едой, уже беззаботно смеялась и шутила. — У меня для тебя кое-что есть. Павел потянулся к карману и достал красную коробочку. Я ахнула, прикрыв рот. — Надеюсь, тебе понравится. — Конечно, понравится, — сказала я, даже не зная, что внутри. — Ты всегда можешь мне угодить. Я привыкла к таким маленьким безделицам, которыми меня время от времени баловали мои любовники. То сережки, то браслет, то колечко. Колечко, конечно, всегда было просто колечком, ничем большим. Но всякий раз это было невероятно приятно. Все безделицы я хранила, но никогда не носила подарки от предыдущих мужчин при нынешних. И сейчас на моем запястье красовался только браслет из розового золота а в ушах едва заметные гвоздики из того же металла. Все подарки Павла. Я открыла крышку и снова ахнула. Внутри оказались серьги-пусеты с крупными бриллиантами. Камни мягко сверкали в тусклом свете. Я тут же сняла свои сережки и примерила обновку. Покрутила головой на радость довольному Павлу и, перегнувшись через стол, крепко поцеловала его в губы. «Нравится! Еще как нравится!» «Ты моя отрада!» Смеясь, проговорил Павел и прикоснулся к моей щеке. Взгляд его вдруг стал серьезней, а улыбка погасла. «Моя последняя отрада!» «Ну что ты говоришь? Какие ваши годы, Павел Алексеевич? Тебе всего пятьдесят шесть. Жизнь только начинается!» Сказала я. Но взгляд его стал затухать. Он будто погрузился в какие-то свои мысли, уносившие его далеко от меня. «Мне с тобой очень хорошо», — сказал серьезным тоном. «Ты такая настоящая. Не притворяешься, как другие. Не требуешь от меня ничего большего. Смеешься так искренне». «Эй!» — я прикоснулась к его лицу, стараясь вернуть его в настоящее. Его карие глаза встретились с моими, и в них я увидела невероятную тоску. «Конечно, искренне. Мне с тобой тоже очень хорошо». Мы стали добрыми друзьями. Если тебя что-то тревожит, ты знаешь, что всегда можешь рассказать мне». В груди вдруг тревожно кольнуло. Он говорил так обреченно, что напугал меня. Что же могло так озаботить его? Я никогда не видела его таким. Павел с грустью ухмыльнулся, но взгляд его оживился. «Не бери в голову. Видимо, эта старость постучала».